Увеличенные сердца и уменьшительные линзы. Тем летом я, что твой ботаник, изучаю пшеничную гриву Себастьяна, купаюсь в его нежности и североютландском диалекте. Как-то утром в конце сентября мы на великах отправляемся в Клампенборг и бросаемся в волны пролива. Выходя на берег, я замечаю, что у Себастьяна все тело как-то странно покраснело. Он пошатывается, словно пьяный, и падает ничком на песок. «Что случилось? Что с тобой?» — кричу я и падаю перед ним на колени. «Мне надо немножко полежать», — говорит он чужим голосом. «Просто немного поспать». Потом голова его склоняется на бок, глаза лезут вон из орбит, а у меня в груди поднимается волна ужаса. «Нет, любимый, не спи. Дыши, родной мой. Я только об этом тебя прошу. Дыши, пожалуйста». «Он сейчас умрет, Милый бог, помоги. Нет, это не должно случиться. Я же наконец-то нашла его. Милый бог, я сделаю все, о чем бы ты меня не попросил». В отчаянии я озираюсь вокруг. Пляж пуст. Одежда наша лежит где-то далеко. Я никого не вижу, но и не решаюсь оставить Себастья на одного. «Как положить его, чтобы освободить дыхательные пути?» Как вообще делают искусственное дыхание? Какого чёрта я не научилась правильно это делать? Он сейчас умрет и умрет из-за меня. Вода была слишком холодная, а я захотела купаться. Проснись же, любимый, дыши, я позову на помощь. Нет. И тут вдалеке на пляже я вижу мужчину с собакой. Я кричу и размахиваю руками. Пёс навостряет уши и бросается к нам, а его хозяин плетется за ним. Собака обнюхивает лежащего без сознания Себастина, а я плачу, когда мужчина наконец-то подходит. Секунды не останавливаются, но это бег на месте. Мужчина же бежит через дорогу к ближайшему дому, чтобы позвонить скорую, и теперь уже пёс едва поспевает за ним. Целая вечность прошла, прежде чем я услышала сирену. Себастья кладут на носилки и относят в машину, а я устраиваюсь на переднем сиденье. Врачи сразу же приступают к работе, ставят ему капельницу и делают укол. Я нервно оглядываюсь. Глаза у Себастьяна открыты. Водитель кладет мне руку на плечо. Себастьяна переносят в палату. Он то приходит в сознание, то снова теряет его. Его оборачивают в фольгу, чтобы тело скорее согрелось. Я касаюсь его красивых ступней, и с моих мокрых волос на фольгу падают капли. Потом медсестра просит меня подождать в коридоре. «У него есть аллергия на что-нибудь?» — спрашивает она. «Господи, как много! Я все еще не знаю о нем. «Милый бог, сохрани его для меня!» Час спустя из палаты выходит врач. У Себастьяна случилось переохлаждение. Температура его большого тела упала до 35 градусов, но я могу войти к нему. «Любимая», — шепотом произносит он и долго смотрит на меня. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. «Вечная любовь», — шепчу я в ответ. Оказывается, у Себастьяна кардиомегалия, а увеличенные сердца, как ни странно, всегда находятся в зоне риска. Если он забудет принять лекарства, это может привести к фатальному исходу. В воскресенье меня одолевает непреодолимое желание пойти в церковь на Нафанаила и пропеть «Аллилуйя». Только не с этим плоским тупым ударением на «Аллилуйя», что ненавистно Ольге, а протяжно «Аллилуйя». как входящий ходуном евангелической церкви в Гарлеме. Через неделю я поступаю на курсы оказания первой помощи, но всякий раз, когда Себастьян возвращается позже обещанного, меня охватывает жуткая паника. А вдруг он вообще не вернется? Себастьян воспитывался в детском доме в Вильсунде. Каково ему там приходилось, я не ведаю. У него нет ни дядюшек, ни тетушек, ни двоюродных братьев, которые могли бы мне что-нибудь рассказать о нем. Сам же он говорит на эту тему не желает, но по ночам часто спит с подушкой на животе. Бурого медведя дразнить нельзя, а то он может рассверепеть. Но гневается он, разумеется, не на меня, а на те огромные фигуры, с которыми сражается в зале скульпторов. На сомнение, что бывают, высовывают наружу свои безобразные рожи, хотя Себастьян считается одним из тех североевропейских талантов, за работами которых стоит внимательно следить. Особенно часто он впадает в черную меланхолию, выпив красного вина. И тогда уж его не утешить, не помочь советам даже такому самозванному духовнику, как я. Единственное, что может излечить его от хандры, это труба Чета Бейкера, Лишь она, да еще медленный танец в гостиной успокаивают его. Оказывается, много что может вызвать у Себастьяна аллергическую реакцию. Красное вино, чрезмерная забота о нем и советы, касающиеся его ремесла, и больше всего, может быть, мои сомнения в собственном таланте, сомнения, с которыми он не в силах справиться вдобавок к своим. Такими вечерами мы ложимся раздельно, и сплю я скверно. Но следующим утром просыпаюсь от его поцелуя в затылок. Нет ничего более сокровенного, нежели лежать в этот момент к нему спиной и принимать этот нежданный жест, не улыбнувшись ему и вообще ничем его не заслужив. Наконец я поворачиваюсь и встречаю его взгляд. Пропасть в оливковых глазах Себастьяна большего счастья я никогда не испытывала. Одним таким утром из дома звонит моя мать, У нее пауза между двумя полетами. «Я знала», — говорит она взволнованным голосом. «Но она же меня не слушает». Она — это Варенька, попавшая в аварию и чудом избежавшая нового покушения. Мы с Себастином, держась за руки, отправляемся на великах на Полермскую. «С тобой все в порядке?» — спрашиваю я Вареньку, стараясь скрыть озабоченность. Она ненавидит, когда к ней проявляют участие. Одна щека у нее закрыта огромным пластырем. «Серединка наполовинку», — Варенька посылает мне свой пеликаний взгляд. Кто-то, по всей видимости, не закрепил как следует колесо автобуса, на котором Варенька направлялась в Торнбю на собачьи бега. Оно и отвалилось в самый что ни на есть час пик. Автобус выскочил навстречу и врезался в ехавший в противоположном направлении автомобиль. Водителей машины и автобуса, а также пассажиров отправили в больницы. Всех, за исключением Вареньки. Она практически не пострадала. Вот уж действительно, Господу придется поднапрячься и собрать все имеющиеся в наличии силы, если он захочет лишить ее жизни. Когда сестра моя не выходит на подмену на сцену парижской оперы, она по-прежнему работает в Лёлю. Мобильные телефоны еще не изобретены, автоответчики тоже малоизвестны, так что надо как следует попотеть, чтобы связаться с нею. Зато у нас есть камертон. Всякий раз, когда мы поднимаем трубку, в ней раздается красивая звонкая «А». Это для того, чтобы напомнить друг другу, что мы настраиваемся на основной для нас современных млекопитающих тон. Время такое, что телефонные будки светятся, словно одинокие герои в темноте. Автомат работает? Хватит ли монет, чтобы послушать самый важный голос в течение нескольких, в буквальном смысле слова, драгоценных минут? И всякий раз вроде как чудо происходит. Я не единожды видела, как Ольга сидит дома на Полермской, приклеившись к телефонной трубке, в надежде, что ее партнер по летнему флирту позвонит, как было обещано. Через пять дней ожидания ее длинные руки чуть ли не паутиной покрываются. А вот в Париже ее саму не поймать. Она переехала и живет теперь в отдельной комнате в пансионе, в квартале Бастилия. Единственный телефон внизу у консьержки. Однако мадам в стеклянной клетке не с руки тащится на третий этаж, чтобы позвать сестру мою к телефону. «Нон». Приходится звонить в Лолю. Когда сестра подходит к телефону, чувствуется, что она запыхалась. «Привет, Луковичка. Я слегка в зоопарке. На заднем плане слышится смех, лавиан роз в исполнении пиаф и звон приборов и тарелок в кухне. «Лавиан роз. Жизнь в розовом цвете». 1946. Знаменитая песня Эдит Пиаф, ставшая ее визитной карточкой. Кроненбург подается через стойку до глубокой ночи. Ольга работает молниеносно. хотя ей, конечно, требуется больше усилий, чтобы одновременно управиться с языком, напитками и пивными кранами. «У меня дофига ботинок с пивом», — хихикает она. Затем следуют хорошие новости. Сестра моя получила свою первую роль, роль Флории в Тоске, ту, что она уже пела на пять с плюсом в Дании. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — объясняет Ольга. Знаменитая французская сопрано умерла во время репетиций в Париже. Подавилась фуагра. Вот я и подсуетилась. Первые рецензенты восторгаются. Савальская, северная калибри поражает драматической нюансировкой, зажигательным тембром, теплотой тона и вибрато ту дай фор. Услышать и умереть. Мерси. В ту осень Себастьян пригласил меня в Краков. Он купил билеты на поезд и заказал трёхдневное проживание в небольшой гостиничке в еврейской части города. Возможно, он заметил, что мне не слишком нравятся его частые отлучки, что мне необходимо отправиться на поиски приключений вместе с ним. Ты ведь обожаешь живопись Ольги Базнанской, милая. Вот мы ее картины и посмотрим. Возлюбленный мой Себастьян, как всегда, на сюрпризы. Что бы я только не отдала за то, чтобы писать, как Базнанская. которая в 1894 году создала девочку с хризантемами, которая всю свою жизнь пользовалась глубочайшим уважением среди критиков и коллег. Я бы отдала за это все, всё, кроме Себастьяна. Только бы я смогла перестать измерять температуру его чувств в течение всего дня. Эти его скачки настроения подтачивают мои силы. «У тебя все в порядке?» Сколько раз я жалела, что не умею оставлять этот вопрос при себе. Сколько раз хотела язык себе откусить. Себастьян может ходить мрачным и молчаливым весь день, но потом вдруг выбирается из своего тайного внутреннего ландшафта и обволакивает меня вниманием, светом и праздничной атмосферой. Большие кружки холодного пива подаются на столик в каком-нибудь укромном местечке, и мы заводим беседу с польскими художниками и пьяными профессорами Краковского университета. Вокруг нас все сияет, пока мы не засыпаем в объятиях друг друга под звуки исполняющего клизмерскую музыку еврейского оркестра, главную партию в котором играет совершенно сумасшедший носовой кларнет, умолкающий только под самое утро. Сестра, ступай осторожно. Измененная цитата из известной песни «Ревю» 30-х годов. «Дева, ступай осторожно». под постелью гранаты, а в простынях полевые мины. Ольгин Хахаль из Пятого округа переехал, не оставив нового адреса. Возможно, это ее телячьи нежности доконали его. Именно здесь большинство тромбонистов проводят красную линию. Исцеление после разрыва занимает 4 месяца и продолжается с помощью включенных на полную мощность проигрывателя Каллос и Перлмана. Ровно до того дня, когда Ольгина консьержка не начинает угрожать сестре моей вышвырнуть ее за ворота, если мадам Баттерфляй и Ицхак П. не будут сняты с диска Тюдесвит Немедленно. И слезы наконец-то иссякают. Ольга вновь готова отдать кому-нибудь свое истерзанное сердце. Оно походит теперь на неправильно вышитую подушечку с каким-то бешеным наметочным стежком вдоль и поперек. Но вот Пьер, которого она вскоре встретила на банкете по случаю оперной премьеры, обожествляет ее Бельканто. «Уи!» — он кинооператор. «Уи!» — он умеет снимать нуар, танцует аргентинское танго и «к месту и не к месту» цитирует Рэмбо. И первые недели пробки от шампанского салютом взлетают в потолок Лёлю. К сожалению, пару месяцев спустя выясняется, что у Пьера что-то не в порядке с оптикой — Он как-то неправильно вставил свои линзы, и все вокруг него уменьшилось в размерах, в том числе и Ольга. По прошествии полугода знакомства рембо и Танго исчезают из его репертуара, и сестра моя скукоживается в глазах Пьера до миниатюрной модельки в соотношении 1 к 100. В один прекрасный день Пьер решает перебраться в Канны, где его ждет высокооплачиваемая работа в рекламном бюро. «Сестра моя смущена». Даже скорее разочарована тем, что Пьер вот так запросто уходит из художественного кинематографа заради какой-то убогой рекламы. Но хотя Ольга уже сделала себе имя в Париже, она все же начинает изучать, есть ли какие возможности для сопрано на южных французских берегах. «По ночам мы будем купаться в Средиземном море и снова станем до утра пить шампанское», — стрекочет она точно маленькая цикада в телефон. Однако показатели внутреннего сейсмографа внушают ей некоторые опасения. Она замечает, что на самом деле не вписывается в планы Пьера на будущее. Он всякий раз, когда обещает, что наши отношения просто-напросто примут иной увлекательный оборот, чересчур педалирует голос. Пьер переезжает в Канны, захватив свои уменьшительные линзы. — Я работаю круглые сутки. — Шери, в следующий четверг не приезжай. — Нон, мне надо побыть одному. «А почему бы тебе не сходить в город с кем-нибудь из оперного хора?» «Нужно научиться не зависеть ни от кого», — говорит он во время их ультракоротких разговоров, когда Ольга звонит ему. Вернувшись в одиночестве в Люлю, -лю, Ольга в своем платье с мышеловкой сидит под полосатым навесом нежной парижской ночью и пьет шампанское бокал за бокалом, ожидая звонка от Пьера. Точно птичка у пустой кормушки. Она старается перетерпеть почти полное отсутствие внимания к собственной персоне. Затягивает пояс так сильно, что едва может дышать. Что, наверное, и в самом деле не так-то легко, если росту в ней стало всего 1,7 сантиметра, и она даже не в состоянии увидеть свои ноги. Поскольку сестра моя ни о чем не просит, первое время от времени объявляется. Но, в конце концов, этого оказывается слишком мало. Как-то он приезжает в Париж на выходные, И Ольга, с оголодавшим по прежним временам сердцем, стоя на берегу сены, грозится прямо сейчас броситься в сверкающие на позднем летнем солнце воды и рычит на Пьера. И чем сильнее она впадает в отчаяние, тем быстрее выветривается восхищение из его глаз. Теперь Пьер смотрит на нее как на каждую вторую женщину в уличной толпе, а не как на неотразимую фамфаталь с далекого севера. Непостижимо. Все. Ольга больше не может быть в Париже ни минуты. Она начинает действовать, берет больничный в Люлю, объявив, что подхватила корь, и бронирует дорогой авиабилет до Копенгагена с прилетом вечером того же дня. Заберите меня в аэропорту, плачет она в трубку. Себастьян работает в Швеции, но мы с Йоханом садимся в автобус до Каструпа. И вот сестра моя томится за спинами таможенников в ожидании, пока чемодан с ее драгоценными пластинками и шляпками покажется на специальной ленте для клюшек для гольфа, детских колясок и прочих хрупких вещей. Мы видим, как она с размазанной по всему лицу черной тушью машет нам из-за стеклянной перегородки. Я никак в толк не возьму, зачем она пользуется тушью, если та не водостойкая. «Сколько ни наклоняйся, никакая краска не выдержит такого мощного потока слез, в которых постоянно купается ее лицо. Ольга уже на взводе. Ей хочется к нам, в зал прилёта, и причём немедленно. Придется еще подождать». Извиняющимся жестом она показывает на часы после двадцатиминутного ожидания. «Я стою у багажа нестандартного размера», пишет она на клочке клейкой бумаги и присобачивает его к стеклу, В ответ Йохан быстро царапает на автобусном билете. «Спокуха, мы ждем под друзьями нестандартного размера». Выйдя, наконец-то, к нам, сестра моя обнимает меня и Йохана и ревет в голос. «Дома, в нашей квартире, она плачет сладкими портвейновыми слезами и снова и снова перечеркивает имя Пьера в своей записной книжке. А Йохан все это время просто смотрит на нее. Я же, никому об этом не говоря, Чувствую облегчение от того, что все эти испытания не выпали на долю моего сердца. Когда Себастьян в отъезде, я сплю в его рубашке и беспокоюсь, не получая весточек от него. Сильные, хоть и не слишком приступы паники, овладевают мною, когда он уезжает на долгий срок, и в течение этих дней я лишена возможности прижаться к его груди. Ольга извлекает из чемодана свои любимые пластинки, в отличие от многих других пассажиров, берущих с собой салфетки фирмы Клиникс. Ее музыкальные носовые платочки «Мария Каллес» и «Ицхак Перман — идеальное средство, чтобы утешить отчаяние из-за того, что вечная любовь — столь жестокая обманщица. Она стоит на подоконнике пятого этажа в одних трусах и швыряет ноты и бутылки в водоканал. Весной того года мы с Себастьяном заканчиваем академию. Многие обратили внимание на североютландского скульптора и его грубые фигуры. Для меня же это время было каким-то странным, чуть ли не пугающим. Чему я, собственно говоря, научилась, кроме того, что мое художественное видение ни в какие ворота не лезет, и мне надобно на стыдиться его. К этому я, по большому счету, и так уже была готова. Когда-то я мечтала лишь о том, чтобы меня приняли в академию, и я могла писать в легендарных ателье Шарлоттенборга в халатике и с колонковой кистью в руке. Теперь же, покидая его, я ощущаю лишь облегчение. Не этим людям определять, правилен ли мой взгляд на цвет и краски, а лучшие воспоминания об этих годах, что Себастьян тогда оказался в зале скульптуры и увидел меня. Мы решаем отправиться на Папин остров и провести там все лето. На сей раз мы едем в небольшой компанией. Ольга в результате дьявольских трюков Пьера с линзами все еще представляет собой свою же миниатюрную копию. Ей просто необходимы лундемановские овцы, теплые папины скалы и погружение в великую купель Господа. Йохан берёт с собой вибики, чтобы она побыла вдали от дома и отдохнула от родителей. Мы даже Мясникову Лили приглашали, но она взяла интериловский билет на поезд в Грецию, где собирается купаться на Гешом. Мать же моя где-то на полпути между Нью-Йорком и Сан-Франциско. В надежде, что в этом свободном полете боль от ухода Филиппы покинет ее. На пристани папа встречает почтовый катер вместе со Свеном и лиль. Мой отец отпустил щетинистую седоватую бороду она старит его лет на десять, но в то же время, кажется, будто нынче он обрел свое настоящее лицо. В этом и заключены все папины интенции, интенции мирного и спокойного островитянина с морщинами, напоминающими трещины в скалах. Папа долго держит меня и Ольгу в объятиях, крепко прижимает нас к себе и не хочет отпускать. Он стал как-то странно кашлять и дышит небольшими короткими глотками, словно через соломинку. Внезапно меня охватывает страшная мысль, что он больше никогда не вернется в Данию. Этот великий наставник голубей. Жаворонок, однако, приземляется. Горчично-желтые поля лежат, покуда хватает глаз, а голуби моего отца принесли потомство, заботиться о котором он поручает вибики. Свет падает в воду и ослепляет нас. У пристани раскачиваются лодки и катера. Позднее Свен выходит в море ставить сети. Не исключено, что помогли Ольге в туалете унаследованные мною от Филиппы, мощные увеличительные стекла. В уничижительной оптике Пьера в ней все еще лишь 1,7 сантиметра росту, и папа вынужден положить сестру мою в карман и тем утолить ее любовные печали. Йохан ходит с нею по острову прогулочным шагом или рыбачит вместе со Свеном, а Лиль с Вибики тем временем ловит сетью крабов. Среди прибитого к берегу леса Себастьян обнаруживает несколько крупных стволов, из которых теперь вырезает фигуры. Он полностью пропал в своих новых тотемных животных и примитивных лицах, появляющихся на свет из дерева. Сама же я начала новую серию картин. Как всегда, я пишу портреты Себастьяна, но еще и делаю на скорую руку цветные наброски, доверху наполненных свежевыловленной треской рыбацких лодок и катеров, что причаливают к берегу каждое утро. Роскошный шведский стол из рыбы с глазами, плавниками и отбивающими о палубу четкий ритм хвостами. Мотив, поющий в светло-голубом, как аквамарин, и холодным кобальтовым с маленькими бело-желтыми жемчужинками вдоль плавников. Йохан одобрительно кивает, а любопытные Вибики пробуют на вкус краски на моем мольберте, слизывая их с указательного пальца. И вскоре очки у нее становятся вишневого цвета. Это лето, с точки зрения живописи, одно из самых моих удачных. Я свободна от удушающих любой эмоциональный и профессиональный порыв объятий, оценок и суждений академических знатоков и варьирую краски и цвет по своему усмотрению. Работаю быстро и уверенно, ставлю на карту все, что имею за душой, не боясь испортить сделанное одним неверным движением. Вот она. тайна, скрывающаяся за любой хорошей живописной работой. Я мечтаю о больших полотнах и участии в выставках по возвращении в Копенгаген. Папа посматривает на мои наброски и кивает. Себастьян тоже подходит и обнимает меня за талию. «Как думаешь, смогу я претендовать на персональную выставку?» — спрашиваю я и прижимаюсь к нему. «Конечно сможешь. Ты конкретно сильный мастер». «Слушай, а сколько мне просить за мои работы?» Это сложный вопрос. Вот, к примеру, за эту, — говорю я и указываю на картину с попавшими в шторм двумя бирюзового цвета рыбацкими катерами. Я не уверена. Себастьян с удивлением глядит на меня. «Так сколько мне взять за неё?» — повторяю я. «Ты можешь взять аспирин, утро, полдень и вечер!» — хохочет он. «За это я тоже люблю моего ютландского медведя. За то, что он знает шторма п Роберт Сторм Пепперсон, 1882-1949. Писатель, художник, автор юмористических стихов. И все-таки беспокойство проникает мне в душу. Никак, но ну просто никак не могу я перестать всю дорогу спрашивать, что мне делать. А Себастьян ненавидит сомнения. Я никого в это не посвящаю. Но тем летом мне здорово помогает то, что Ольга резко снизила свою активность, так что я могу сосредоточиться на своем и не думать о ее эквилибристических номерах. Не надо сидеть на трапеции и поддерживать сестру мою наверху, когда она ню не распускает. Ольга бродит по острову вместе с лундемановскими овцами, которые все так же толпятся вокруг нее и блеют от восхищения. Вечером нам подают на ужин свежевыловленную Свеном форель, которую Лиль поджарила на гриле. Потом мы располагаемся за садовым столиком, откуда открывается вид на море и скалы. Вибики сидит на коленях у Йохана, а Себастьян обнимает меня за плечи. За беседой мы опустошаем энное количество бутылок вина, после чего Ольга начинает напевать. но, несмотря на эту гармонию, у меня внезапно появляется ощущение, что именно сейчас мне жутко не хватает матери моей и Филиппы, моей вечно пахнущей летом матери и моей старшей сестры, могила которой на здешнем кладбище утопает в цветах, тех, что посадил для нее мой отец. Бывает, ночью мы сидим в теплом молчании и прислушиваемся к звукам острова. Звуком волн, листвы в березняке и хлопанье голубиных крыльев в воздухе. И только когда августовское небо начинает светить мягкими темными тонами, мы покидаем остров. И только тогда Ольга заново принимает крещение и забывает об уменьшительных линзах оператора и возвращается к своим изначальным размерам один к одному. «Сестра моя достаточно нахлебалась». Слишком уж много воздыхателей бесследно исчезли из ее жизни, не попрощавшись, да даже слова не сказав. «Я завтра позвоню», — так говорят они, и больше от них ни слуху, ни духу. Неужели нельзя хотя бы дверь поплотнее закрыть, а то сквозит? Вернувшись в Копенгаген, она решает обратиться к психотерапевту, чтобы рассчитаться с прошлым. Репетиции травиаты в Париже начинаются только в конце ноября. «Адриан Хольст умен и заботлив. Он учит сестру мою различать слова и дела, обращая внимание на то, что мужчины делают, а не на то, что они говорят», — наставляет ее он. И уже после пары сеансов Ольга чувствует, что преисполняется новых сил. А еще, что ей следует открыть карты. Может, что-то особенное происходит в кабинете психотерапевта. В самом начале Адриан объясняет, что это классическая реакция. Пациент влюбляется в своего врача. Однако после еще пары консультаций он вынужден признать, что права она. Ольгино существо тоже поразило его до глубины души. «С тобой я хотел бы провести остаток своей жизни», — шепчет он. «Вот только развестись мне надо, и тогда мы будем вместе». Хотя каждый сеанс и стоит целое состояние, Томимая любовной тоской сестра моя посещает Адриана несколько раз в неделю в ожидании, что он все-таки разъедется с женой. Она обожает этого чувака. Даже перед его бордовыми замшевыми туфлями, вечно припаркованными у двери в кабинет, устоять невозможно. «Он невероятно трепетно относится к своему браку», поясняет ситуацию Ольга. «Это так красиво вписывается в песнь песней, и все Ольгины представления о мужской любви...» Пусть даже речь идет о любви к другой женщине. Он называет свою жену «моя супруга Лоны». Вот это слово «супруга» говорит о том, с каким уважением он к ней относится. А может, это просто потому, что «моя жена Лоны» звучит по-дурацки? Ты об этом не задумывалась? Когда она тупит, у меня сразу возникает желание двинуть ей как следует под дых. Зелёные Ольгины глаза, однако, сверкают точно северное сияние под кайфом. Да ты в этом деле ни хрена не смыслишь. Она уже готова дать мне пощечину, но вместо этого дважды хлопает дверью и стремглав летит вниз по лестнице. И, наконец, случается невероятное. За неделю до возвращения сестры моей в Париж. Адриан разводится. Она не без злорадства смотрит мне в глаза. Моя старая подруга по консерватории сообщила эту новость. Та арфистка, которая его рекомендовала. Ага, опять она. Говорю я, чуть помедлив. «Ну и что? Он не звонил, Адриан?» «Нет, пока не звонил. Наверное, подождет пару дней, а потом свяжется со мной. Из уважения к жене. Он человек благородных манер», — возражает Ольга. «Но если чего и следует занять сестре моей, так это терпение. В тот же день она звонит секретарше Адриана и записывается на срочный прием. Она едет через весь Копенгаген, изо всех сил нажимая на педаль велосипеда и дрожа всем телом под жутким ливнем. Адриан Хольст открывает дверь в кабинет, светясь точно букет желтых нарциссов. — Ты разводишься? — спрашивает она задыхающимся голосом. — Да, — улыбается он и принимает ее промокший плащ. — Я встретил одну женщину в Биркерёде, и мы решили жить вместе. Он говорит спокойным, теплым голосом, но ничего при этом не объясняет. Заикаясь, но сдерживая рыдания, Ольга посылает его куда подальше и выскакивает из кабинета. Она успевает подхватить свой русалочий хвост и нетвердой походкой выйти в ливень, и только тогда слезы начинают потоком литься на брусчатку. Ниже падать ей уже некуда. Но Холст прав в одном. Обращай внимание на дела, а не на слова. На следующий день Ольга, что твой Шива, возвращается и пробирается в подъезд, когда на улицу выходит кто-то из жильцов. Она садится на корточки у двери в кабинет психотерапевта и мочится в бордовые замшевые туфли Адриана.